Беседа с проницательным читателем и изгнание его. Скажи же, о проницательный читатель, зачем выведен Рахметов, который вот уже теперь ушел и больше не явится в моем рассказе. Ты уже знаешь от меня, что эта фигура не участвующая в действии. Неправда, — перебивает меня проницательный читатель, — Рахметов действующее лицо. Ведь он принес записку, от которой «Уж очень плох ты, государь мой, в эстетических рассуждениях, которые так любишь. Перебиваю я его, после этого, по-твоему, и Маша, действующее лицо?» Ведь она в самом начале рассказа тоже принесла письмо, от которого пришла в ужас Веропална. И Рахель, действующее лицо, ведь она дала за вещи деньги без которых не могла бы Вера Павловна уехать. И профессор Энн действующее лицо, потому что рекомендовал Веру Павловну в гувернантке госпоже Б. Без чего не вышла бы сцена возвращения с Конногвардейского бульвара. Может быть и Конногвардейский бульвар действующее лицо, потому что ведь без него не было бы сцены свиданий на нем и возвращения с него. А улица Это выйдет уж самое главное действующее лицо, потому что без нее не было бы и домов, стоящих на ней. Значит, и дома Старешникова, значит, не были бы и управляющего этим домом, и дочери управляющего этим домом не было бы. А тогда ведь и всего рассказа вовсе бы не было. но ну, однако, положим по-твоему, что все это действующие лица. Конно-гвардейские бульвары «Маша», «Рахель» и «Гороховая улица». Так ведь о них и сказано, по пяти слов или того меньше, потому что действие их такое, которое больше пяти слов не стоит. А посмотрите-ка, сколько страниц отдано Рахметову. «А теперь знаю», — говорит проницательный читатель, «Рахметов выведен за тем...» чтобы произнесть приговор о Вере Павловне и Лопухове. Он нужен для разговора с Верой Павловной. О, да как же ты плох, государь мой! Как раз наоборот понимаешь дело. Разве нужно было выводить особого человека затем чтобы он высказал свое мнение о других лицах? По этаким надобностям, может быть, выводит и уводят людей в своих произведениях, Твои великие художники, а я хоть и плохой писатель, а все-таки несколько получше понимаю условия художественности. Нет, государь мой, Рахметов вовсе не был нужен для этого. Сколько раз сама Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов выражает сами свое мнение о своих поступках и отношениях. Они люди не глупые, они сами могут рассудить, что хорошо, что дурно. На это им не нужно суфлера. Неужели ты думаешь, что сама Вера Павловна, когда на досуге через несколько дней стала бы вспоминать прошлую сумятицу, не осудила бы свою забывчивость о мастерской точно так же, как осудил рахметов И неужели ты полагаешь, что Лопухов сам не думал о своих отношениях к Вере Павловне, всего того, что сказал о нем Вере Павловне Рахметов? он все это думал. Порядочные люди сами думают о себе все то, что можно сказать в осуждении им, потому-то, государь мой, они и порядочные люди. Разве ты этого не знал? Очень же плох ты, государь мой, по части соображений о том, что думают порядочные люди. Я тебе скажу больше, Неужели ты полагал, что Рахметов в разговоре с Верой Павловной действовал независимо от Лопухова? Нет, государь мой. Он был тут лишь орудием Лопухова, а сам тогда же очень хорошо понимал, что он тут лишь орудие Лопухова, и Вера Павловна догадалась об этом через день или через два. И догадалась бы в ту же самую минуту, как Рахметов раскрыл рот, если бы не была слишком взволнована. Вот как на самом-то деле были вещи, неужели ты и этого не понимал? Конечно, Лопухов во второй записке говорит совершенно справедливо, что не он Рахметову, ни Рахметов ему ни слова не сказал, каково будет содержание разговора Рахметова с Верой Павловной. Да ведь Лопухов хорошо знал Рахметова и что Рахметов думает о каком деле, как Рахметов будет говорить в каком случае. Ведь порядочные люди понимают друг друга, и не объяснившись между собой. Лопухов мог бы вперед, чуть ни слова в слово, написать все, что будет говорить Рахметов верепалне Именно потому он и просил Рахметова быть посредником. Не посвятит ли тебя еще глубже в психологические тайны? Лопухов очень хорошо знал, что все, что думает теперь про себя он, и думает про него Рахметов, и думает Мерцалова, и думает Мерцалов, и думает тот офицер, который боролся с ним на островах, стало бы через несколько времени думать про него и Вера Павловна, хотя и никто этого не скажет. Она сейчас же увидела бы это, как только прошла бы первая горячка благодарности следовательно рассчитывал лопухов в окончательном результате я ничего не проигрываю от того что посылаю к ней рахметова который будет ругать меня ведь она и сама скоро дошла бы до такого же мнения напротив я выигрываю в ее уважении ведь она скоро сообразит что я предвидел содержание разговора рахметова с нею и устроил этот разговор и зачем устроил Вот она и подумает, какой он благородный человек, знал, что в те первые дни волнения признательность моя к нему подавляла бы меня своей экзальтированностью, и позаботился, чтобы в уме моем как можно поскорее явились мысли, которыми облегчилось бы это бремя. Ведь хотя я и сердилась на Рахметова, что он бронит его, А ведь я тогда же поняла, что в сущности Рахметов говорит правду. Сама я додумалась бы до этого через неделю, но тогда это было бы для меня уж неважно. Я и без того была бы спокойна. А через то, что эти мысли были высказаны мне в первый же день, я избавилась от душевной тягости, которая иначе длилась бы целую неделю. В тот День эти мысли были для меня очень важны и полезны. Да, он очень благородный человек. Вот какую штуку устроил Лопухов, а Рахметов был только его орудием. Видишь ли, государь мой, проницательный читатель, какие хитрецы, благородные-то люди, и как играет в них эгоизм-то? Не так, как в тебе, государь мой.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 потому и штуки придумываются не одинаковые обою и ими ты придумываешь дрянные вредные для других а не придумывают честные и полезные для других однако как ты смеешь говорить мне грубости восклицает проницательный читатель обращаясь ко мне я за это подам на тебя жалобу расславлю тебя человеком неблагонамеренным пощадите государь мой отвечаю я смели я говорить вам грубости когда ваш характер я столько же уважаю как и ваш ум я только осмеливаюсь просвещать вас по части художественности которую вы так любите вы в этом отношении заблуждались государь мой полагая что будтотар ахметов выведен собственно для произнесения приговора о верепалне и лопухой Не было такой надобности. В мыслях, которые он о них высказывает, нет ничего такого, чего бы я не мог сообщить тебе, государь мой. Как мысли самого Лопухова о себе, и как мысли, которые и без Рахметова имели бы через несколько времени Вера Павловна о себе и о Лопухове. Теперь, государь мой, вопрос тебе. Зачем же я... «Сообщаю тебе разговор Рахметова с Верой Павловной». Понимаешь ли ты теперь, что если я сообщаю тебе не мысли Лопухова и Веры Павловны, а разговор Рахметова с Верой Павловной, то нужно сообщить не те только мысли, которые составляли сущность разговора, но именно разговор. Зачем же нужно сообщать тебе именно этот разговор? Затем? что он разговор Рахметова с Верой Павловной. Понимаешь ли ты хоть теперь? Все еще нет. Хорошо же. Однако ты плох по части смысла. Плох. Ну, вот тебе. Раскушу. Если разговаривают два человека, то из разговора бывает более или менее виден характер этих людей. Понимаешь, к чему идет дело? Характер Веры Павловны... «Был ли тебе достаточно известен до этого разговора?» «Был. Ты не узнал тут ничего нового о ней. Ты уже знал, что она и вспыхивает, и шутит, и не прочь покушать с аппетитом, и, пожалуй, выпить рюмочку хересу. Значит, разговор нужен для характеристики не Веры Павловны, а кого же? Ведь разговаривающих-то двое, а надо Рахметов». Для характеристики не ее, а ну-ка угадай. «Рахметова!» — восклицает проницательный читатель. «Ну вот, молодец, угадал. За это люблю. Как видишь ли, совершенно наоборот против того, как представлялось бы тебе прежде. Не Рахметов выведен для того, чтобы вести разговор, а разговор сообщен тебе для того и единственно только для того, чтобы еще побольше познакомить тебя с Рахметовым. Из этого разговора ты увидел, что Рахметову хотелось бы выпить хересу, хоть он и не пьет, что Рахметов не, безусловно, мрачное чудовище, что, напротив, когда он за каким-нибудь приятным делом забывает свои тоскливые думы, свою жгучую скорбь, то он и шутит, и весело болтает, да только говорит редко мне это удается и горько говорит мне что мне так редко это удается я говорю ты сам не рад что я мрачное чудовище да уж обстоятельства то такие что человек с моейю пламенной любовью к добру не может не быть мрачным чудовищем а как бы не это говорит так я бы может быть целый день шутил до да хохотал допел да до да пляса понял ли ты теперь, проницательный читатель, что хотя много страниц употреблено на прямое описание того, какой человек был Рахметов, но что в сущности еще гораздо больше страниц посвящено, все исключительно тому же, чтобы познакомить тебя все с тем же лицом, которое вовсе не действующее лицо в романе? Скажи же мне теперь, зачем выставлено? И так подробно описана эта фигура. Помнишь, я сказал тебе тогда, единственно для удовлетворения главному требованию художественности. Подумай-ка, какое оно и как удовлетворяется через постановление перед тобою фигуры Рахметова. Додумался ли? Да нет, куда тебе? Ну, слушай же. Или нет? Не слушай, ты не поймешь. Отстань. Довольно я потешился над тобой. Я теперь говорю уже не с тобою. Я говорю с публикой и говорю серьезно. Первое требование художественности состоит вот в чем. Надобно изображать предметы так, чтобы читатель представлял себе их в истинном их виде. Например, если я хочу изобразить дом, то надобно мне достичь того, чтобы он представлялся читателю именно домом, а не лачушкою или не дворцом. Если я хочу изобразить обыкновенного человека, то надо мне достичь того, чтобы он не представлялся читателю ни карликом и ни гигантом. Я хотел изобразить обыкновенных, порядочных людей нового поколения, людей, которых я встречаю целые сотни. Я взял троих таких людей, Веру Павловну, Лопухова, Кирсанова. Такими обыкновенными людьми я их считаю, сами не считают себя, считают их все знакомые, то есть такие же люди, как они. Где я говорил о них не в таком духе? Что я рассказывал о них не такого? Я изображал их с любовью и уважением, потому что каждый порядочный человек стоит любви и уважения. Но где я преклонялся перед ними? Где проглядывает у меня хоть малейшая тень мысли, что они уже Бог знает, какие высокие и прекрасные, что я не могу представить себе ничего выше и лучше их, что они идеальные люди? Как я о них думаю, так они и действуют у меня не больше, как обыкновенные, порядочные люди нового поколения. Что не делают превыспленного? Не делают подлости не трусят, имеют обыкновенные честные убеждения, стараются действовать по ним и только. Экое какое геройство в самом деле. Да, мне хотелось показать людей, действующих, как все обыкновенные люди их типа, и, надеюсь, мне удалось достичь этого те читатели, которые близко знают живых людей этого типа, надеюсь, постоянно видели с самого начала, что главные мои действующие лица нисколько не идеалы, а люди вовсе не выше общего уровня людей своего типа, что каждый из людей их типа переживал не два, ни три события, в которых действовал нисколько не хуже того, как они у меня. Положим, что другие порядочные люди переживали не точно такие события, как рассказываемые мною. Ведь в этом нет решительно никакой крайности, не ни прелести, чтобы все жены и мужья расходились, ведь вовсе не каждая порядочная женщина чувствует страстную любовь к приятелю мужа. Не каждый порядочный человек борется со страстью к замужней женщине. Да еще целых три года. И тоже не всякий бывает принужден застрелиться на мосту, или, по словам проницательного читателя, так и неизвестно, куда пропасть из гостиницы. Но каждый порядочный человек вовсе не счел бы геройством поступить на месте этих изображенных мною людей точно так же, как они, и совершенно готов к этому, если бы так случилось, и много раз поступал не хуже, в случаях не менее или даже и более трудных, и все-таки не считал себя удивительным человеком, а только думает о себе, что я, дескать, так себе, ничего, довольно честный человек. И добрые знакомые такого человека, все-таки же люди, как он, с другими не водится у него доброго знакомства, тоже так думает про него, что, дескать, он хороший человек, но на колено перед ним и не воображает становиться. А думает себе, и мы такие же, как он. Надеюсь, я успел достичь этого, что каждый порядочный человек нового поколения узнает обыкновенный тип своих добрых знакомых в моих трех действующих лицах. Но эти люди, которые будут с самого начала рассказа думать про моих Веру Павловну, Кирсанова, Лопухова, «Ну да, это наши добрые знакомые, простые обыкновенные люди, как мы. Люди, которые будут так думать о моих главных действующих лицах, все-таки еще составляет меньшинство публики. Большинство ее еще слишком много ниже этого типа. Человек, который не видывал ничего, кроме лачужек, сочтет изображением дворца картинку, на которой нарисован так себе обыкновенный дом. Как быть с таким человеком, чтобы дом показался ему именно домом, а не дворцом? надобно на той же картинке нарисовать хоть маленький уголок дворца. Он по этому уголку увидит, что дворец – это должно быть штука совсем уж не того масштаба, как строение, изображенное на картинке и что это строение действительно должно быть не больше, как простой обыкновенный дом, в каких или даже получше всем следовало бы жить. Не покажи я фигуру Рахметова, большинство читателей сбилось бы с толку насчет главных действующих лиц моего рассказа. Я держу пари, что до последних отделов этой главы, Вера Павловна, Кирсанов, Лопухов, казались большинству публики героями, лицами высшей натуры, пожалуй, даже лицами идеализированными, пожалуй, даже лицами невозможными в действительности по слишком высокому благородству. Нет, друзья мои, злые, дурные, жалкие друзья мои, это не так вам представлялось. Не они стоят слишком высоко, а вы стоите слишком низко. Вы видите теперь, что они стоят просто на земле. Это оттого только казалось, они вам парящими на облаках, что вы сидите в преисподней трущобе. На той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди. Высшие натуры, за которыми не угнаться мне и вам, жалкие друзья мои, высшие натуры не таковы. Я вам показал легкий абрис профиля одной из них. Не те черты вы видите, а тем людям, которых я изображаю вполне, вы, может быть, ровными, если захотите поработать над своим развитием. Кто ниже их, тот низок. Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои. Поднимайтесь. Это не так трудно. Выходите на вольный белый свет. Славно жить на нем и путь легок и заманчив, попробуйте. Развитие, развитие. Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их. Их книги радуют сердца. Наблюдайте жизнь, наблюдайте ее интересно. Думайте. Думать завлекательно. Только и всего. Жертв не требуется, лишений не спрашивается, их не нужно. Желаете быть счастливыми? И только, только это желание нужно. Для этого вы будете с наслаждением заботиться о своем развитии, в нем счастье. О, сколько наслаждений развитому человеку! Даже то, что другой чувствует как жертву, горе, он чувствует как удовлетворение себе, как наслаждение а для радости так открыто его сердце, как много их у него. Попробуйте. Хорошо?